Производит противоположное действие табаку, то есть вовсе не имеет наркотического, снотворного свойства, не кружит головы, помогает пищеварению и очищает мозг от винных паров. По старой привычке после обеда я перешел к дамам, чтобы послушать красноречивых и пламенных суждений о шляпках и чепцах также скромных пересудов о недостатках ближнего. Примечание. Знаменитый Шеридан не знал языка вежливости и назвал это попросту злословием. Конец примечания. Но я едва верил ушам моим, когда услышал, что матери разговаривали между собой о воспитании детей, и о средствах к счастливой супружеской жизни. Старушки приводили различные примеры из светской жизни в подкрепление полезных истин, а модные девицы говорили о литературе, о своих занятиях и о хозяйстве. Слуга поставил несколько столиков в середину комнаты. Я ожидал, что хозяйка станет раздавать карты как водилось в наше время. По моему обыкновению, я собирался бежать из дому, потому что я всегда предпочитал сон или прогулку этому занятию. Но, по счастью, вышло противное. Принесли газеты, аланд-карты, новые эстампы. Мужчины и дамы занялись чтением рассматриванием картинок, разговорами, рассуждениями. И мы не приметили, как время пролетело. Я особенно забавлялся рассматриванием географических карт, которые мне толковал президент Камчатской академии. Все места в Азии, Африке, Америке, Новой Голландии, которые в наше время означались на картах «пустыми» и ненаселенными теперь испечены были надписями городов и каналов возле полюсов изображены были большие острова столь же населенные как в наше время франции кроме всего меня удивило то что все реки имели правильное направление на подобие каналов примечание как река Дюранс во Франции. Конец примечания. Президент сказал мне, что все реки ныне сделаны судоходными, берега окопаны и проведены прямыми линиями для предохранения удобренных мест от наводнения и употребления большого пространства земли для хлебопашества, что каналом осушены все болота, и установлено водное сообщение на целом земном шаре. Между тем смеркалось, и в одно мгновение все дома и улицы осветились газом. Эскимовский принц и глава купечества Алиутских островов предложили мне пойти с ними в театр. Я с радостью согласился. На улицах было столь же светло, как среди дня. Кроме бесчисленного множества фонарей, на всех площадях сделаны были искусственные солнца посредством отражения света в фантасмагорических фонарях особенного рода, сделанных из выпуклых и вдавленных зеркал. В театре помещалось до 20 тысяч зрителей. Он так был устроен, что во всех отдаленных углах слышно было каждое слово, произнесенное тихо на сцене. Декорации доведены были до такого совершенства, что я принимал все предметы за естественные. Машины приводили в очарование как по изобретению, так и по быстроте. Представляли трагедию и оперу. Я не хочу распространяться об игре актеров и о музыке. Скажу только, что я был